Марго. Глядя на дочь, которая была почти ее копией, только намного моложе, Марго с досадой думала, как быстро жизнь прошла. Пролетела то в делах, то в пьяном угаре. А дальше что? Одиночество и старость? Марго хотелось выйти от тоски. Почему-то эти мысли возникали у нее именно тогда, когда она смотрела на Анжелу. Из-за их сходства... Марго сразу чувствовала себя старухой, словно в зеркало смотрелась и видела, как сильно изменилось ее лицо. Когда Анжела была рядом, Марго отмечала и оплывший его овал, и ярко выраженные носогубки, и мелкие морщинки вокруг глаз, которые у них с дочерью были одного цвета, и с отчаянием думала «У меня еще есть шанс, и в пятьдесят рожают, время еще есть». На самом деле ее время истекло. Ну, почти. Биологические часы Маргариты Терентьевой еще тикали, но с перебоями, которые становились все больше. Забеременеть ей вряд ли удастся. Марго узнала, что можно заморозить яйцеклетку, которую потом искусственно оплодотворят, но это денег стоит. С этой идеей она и носилась весь последний год и даже поделилась своими планами с дочерью. Анжела, выслушав мать, рассмеялась. — Что за бредовая идея? Тебе уже полтинник, мама. Я тебе лучше внука рожу или внучку. — И я стану бабушкой, — со злостью думала Марго. — У тебя и мужа твоего лентяя на посылках, подгузники загаженные менять, кашку малышу варить, купать его, гулять с ним и стариться. А потом, когда я стану вам не нужна, вы меня спихнёте в дом престарелых или в хибару какую-нибудь в деревню, одну, и будете ждать, когда я сдохну от безденежьей тоски. От вас ни любви, ни ласки не дождёшься, а тем более помощи. Нет уж, я тоже хочу семью, мужа и ребёнка, и жить хочу в городе так, как я привыкла». Она свято верила, что беременность отодвинет климакс а роды вернут ей молодость и красоту. Тем более, любовник ее был молодой и горячий. Он-то и науськивал. «Мне нравятся женщины в соку. Я тебя всякую любить буду, Рита. Рожай и поженимся. Хорошо будем жить. Ты меня только к себе пропиши». Мешала Анжела с ее мужем, которая заявила, что собирается переехать к матери. Марго понимала, что жизнь вчетвером, а потом и в пятером, в одной квартире невозможна, А вдруг и Анжела родит? Вот будет весело. Тетя с племянником лежат в одной кроватке и агукают. Марго пыталась поговорить с дочерью. «Чего я для тебя не сделала? Вырастила, на ноги поставила, образование дала. Дай и мне пожить. Я хочу, наконец, быть счастливой. Почему вы не можете жить на съемной или ипотеку взять? А деньги где? Может, ты мне дашь на первый взнос?» «У меня нет, ты же знаешь». Но любовника есть? Или ты на его деньги по ресторанам ходишь? Никогда не поверю». «Это не твое дело, потому что деньги эти не твои. Я их зарабатываю и трачу, как хочу». «Да он тебя просто использует», — возмущалась дочь. «Ты что, не видишь? Он же Чурка. У него в ауле наверняка невеста осталась, девственница. Он тебя высосит, как лимон, а корку выбросит. А не то грохнет и закопает где-нибудь». Ты еще завещание на него напиши. Захочу и напишу. Мама, да у тебя крыша поехала. Я твоя дочь, а ты меня на какого-то мужика применяла, да еще и чурку». Зять, с которым Анжела поделилась планами матери, тоже взбесился. «Спятила старая дура, и ведь сделает». Они скандалили так, что в дверь позвонили соседи. «Что там у вас происходит?» Конфликт разгорался. Марго поняла, что дочь скоро будет ее ненавидеть. «Это она променяла Анжелу на мужика? Кто бы говорил? Да эта лялька своему гумнову в рот смотрит. Фамилия-то какая мерзкая. И сам он говнюк. Мало ему что прописали, он еще и жить здесь хочет, в квартире у тещи, в трусах семейных ходить и разводить повсюду грязь». Марго меж тем придумала план, как осуществить свою мечту. Избавиться от нахлебников. Вернее, план у нее давно уже был, умный человек подсказал. До да Марго все не решалось. Правда, придется делиться, но деньги все равно не маленькие. На размен с доплатой хватит, риэлторская база под руками, поэтому Марго подыщет наиболее выгодный вариант. Они с дочерью разъедутся, и каждая заживет своей жизнью. Марго сполна заплатит по счетам и будет, наконец, счастлива. Они с молодым любовником строили планы. «Первым делом машину новую купим, на юг поедем», — мечтательно говорил тот. «А как же ребеночек? А что ребенок? С ребенком поедем? Кому он мешает?» Все мечты ее будущего мужа были примитивные, а главное, не имели под собой материальной базы. Он был уверен, что раз его Рита решит одну проблему с жильем, то также будет потом решать и другие. Главным образом, где взять деньги. Ремонтировать квартиры москвичей и ночевать там же, в грязи, среди стройматериалов парню не нравилось. Он собрался после свадьбы бросить грязную работу, уверенный, что российское гражданство — это пропуск в рай. «Вы, русские, ничего не делаете, а живете хорошо», — прорывалось иногда у него, «и кушаете хорошо, и одеваетесь тоже хорошо, отдыхаете без конца на курортах. «Когда это я отдыхала?» — обижалась Марго. «Ты мне сама фотки заграничные показывала». Ей бы насторожиться, но парень так старался в постели, что Марго таяла. Никогда и ни с кем еще не было у нее таких жарких ночей. Она просто голову теряла, когда думала о молодом мускулистом теле своего любовника и его неутомимости. Потому и решилась.